Выслушав слова сочувствия последнего продавца и в шестидесятый раз поблагодарив, смотрю на могильщиков, те, утирая пот, переводят дух над почти засыпанной ямой. Думаю о моем банковском счете. После похорон я в глубоком минусе — одиннадцать тысяч. Пожалуй, выходного пособия хватит, чтобы погасить задолженность, но вот дальше плата за квартиру, детское питание, остальное прочее — В последний раз пожимаю чью-то руку и ухожу с кладбища, катя перед собой коляску. Адриен заплакал. «Мои сослуживцы, видно, проголодались. А может, сообща решили, что мне надо побыть одному? На парковке не души, подбросить нас некому. Я пересекаю раскаленную площадь в полной тишине, только поскрипывают колеса коляски. Часы на церкви бьют двенадцать. Два парня из похоронного бюро... Пьют пастис в кафе «Юнион». Они соглашаются подвести нас, хоть и мы не по пути, и мы с сыном размещаемся сзади, там, где возят покойников. Все время, пока мы едем, он кричит. Бутылочка, которую я на всякий случай захватил с собой, нагреваясь так, что я не решаюсь его поить, боюсь обжечь. Подбираю цветок, выпавший из венка, и подношу глазам малыша, чтобы отвлечь. Он тотчас перестает плакать». Я сижу над колесом и подскакиваю на каждом ухабе. Смотрю на сына. «Ты загорел в гостях у мамочки. Вообще-то она не тут живет, как бы тебе объяснить. Это вроде загородного дома». Он хлопает глазками. «Все понимает. Конечно, я просто заговариваю свою боль. Но что остается делать? Слезы льются неудержимо. Я трясусь на катафалке» и мысленно переношусь в наш дом, в праздничную ночь 14 июля, когда мы любили друг друга. Но теперь там нет тебя. Теперь там пахнет детскими какашками и кипяченым молоком. Я не справляюсь, Адриена. Только на людях храбрюсь, потому что застенчив, и не хочу, чтобы меня жалели. Но как мне быть с этим ребенком, с этим комком плоти, барахтающимся в подгузниках, который я всякий раз меня с чувством тошнотворного омерзения, а он в отместку срыгивает на меня свои молочные смеси. Прошло всего три дня, ты лежишь в земле, а мне остались грязные подгузники, припадки тошноты, бессонные ночи. Нам было так хорошо, и я так хотел его, так мечтал. Помоги мне, любимая, помоги не возненавидеть ребенка. Сегодня ночью он то и дело будил меня плачем, и мне привиделось, будто я, хватаю его за ножку и бью о стену, пока он не замолчит. Ужас! «Не очень растрясло?» — спрашивает водитель катафалка «Какой славный у вас малыш!» — улыбается его напарник. «Чем-нибудь помочь?» — я качаю головой. «Нет, все в порядке, спасибо, удачи вам!» Стою перед своим подъездом, все еще растягивая губы в вымученной улыбке. Я никогда не плакал на людях. Профессиональная привычка продавца. Ко мне обращаются, и я сразу же улыбаюсь. А кто будет обращаться ко мне теперь? Из почтового ящика торчит письмо. Фирменный конверт Пюблимаш. Я подписываюсь на их издание по долгу службы. Заведущему секции игрушек следует знать, что дети любят, что они читают, чем дышат. Ежемесячно я получаю 40 комиксов, Через два часа я стану безработным. Держа письмо в зубах, вкатываю коляску в подъезд, беру на руки Адриена, от него уже попахивает, но он молчит, и глазки закрыты, поднимаюсь по лестнице. Включить стерилизатор, достать подгузники, и бумажное полотенце, и масло, и вату, и присыпку, и бельевую прищепку для моего носа. Конверт я, не глядя, рву пополам и бросаю в мусорное ведро. Вдруг, уже взявшись за ручку стенного шкафа, замираю, достаю одну из брошенных половинок. Оттуда выглядывает чек. Наверное, возвращают переплату за последнюю подписку. «Тридцать пять». Хвост суммы остался на второй половинке, и я отыскиваю ее среди грязных подгузников. «Тысяч франков». «Тридцать пять тысяч франков». Ноги подкашиваются Я опускаюсь на табурет. Сопроводительное письмо сообщает. «Дорогой Симон, на твою открытку выпал главный приз. Ты выиграл увлекательное путешествие в Дисней Олд на двоих. Возьми с собой папу, маму или любимого, кого пожелаешь. Твой друг — лягушка Боб». Второе письмо более официальным слогом уведомляет, что денежный эквивалент в размере 35 тысяч франков высылается месье Шавру Симону. Я бегу к Адриену, забытому на кресле в прихожей, показываю ему разорванный чек и дрожащими пальцами склеиваю половинку скотчем. Извини, подгузники, я тебе поменяю позже. Я не посылал никакой открытки. Это недоразумение. Надо бежать с чеком в банк, пока его не аннулировали. Гениально, Адриен. У папочки больше нет задолженности. Поблагодари мамочку. В дверь звонят. «Мои старики. Ну и скорость. Я не разрешил им ехать на кладбище. Хотел поберечь. Но смерть Адрена как будто вернула им обоим молодость. Я просто глазам не верю. Мина снова энергична, деловитая, горда собой, как в ту пору, когда мать уехала со своей театральной труппой, оставив меня у нее на руках». «Это мы», — гаркает деда. «Люсьен», — шипит Мина и толкает его локтем. Мол, потише, у Симона ведь горе, да и малыша напугать можно. Они бросаются к Эдриену, ахают, поднимают его, целуют, тискают и переносят на пеленальный столик. Деда, недаром он сорок лет ставил музыкальные номера в местном казино, уже напевает ему что-то из репертуара «Мистингетт».